Количество окружающих первую школу сотрудников СМИ значительно сократилось ко времени окончания после обеденной половины уроков. Но примерно половина из них к этому времени еще оставалась. Это не значит, что они отказались от самого сбора информации. Это было из-за того, что сотрудница ФЛТ озвучила угрозу «те, кто вызовут проблемы в первой школе, не будут допущены до пресс-конференции». Другими словами, почти половина журналистов и репортеров не уступила этим угрозам. Возможно, большинство из них просто не получили инструкции, связанные с этим. Несмотря на то, что их количество сократилось наполовину, этого все еще было достаточно, чтобы напугать учеников. На этот раз среди толпящихся у первой школы журналистов не было волшебников. Для учеников первой школы, способных использовать магию, было странно бояться обычных людей, не способных использовать магию. Среди обычных людей большинство думало именно так. Действительно, если ученики первой школы используют всю свою силу, если совершат акт насилия, то могут легко отбросить со своего пути всех этих журналистов. Но даже если так удачно сложится, что их не обвинят сейчас, то нетрудно представить себе будущее, в котором их боятся, ненавидят и отстраняются от них. Ученики первой школы понимали, что у них нет другого выбора, кроме как жить в человеческом обществе. Это был страх перед насилием пера, который может отобрать их будущее, где они спокойно живут как члены общества. «Нам ведь нельзя просто прорваться силой, да? Касумитян, не говори такими опасными фразами. Поэтому я и сказала, что нельзя». Ответив Изуми, Касуми снова посмотрела на открытое пространство перед школьными воротами. Они стояли в начале прямой дороги, ведущей от школьного двора к школьным воротам. Они спрятались от журналистов за деревом и поглядывали на ситуацию снаружи. «Это... А, мики сампай! Заметив вышедшую школьного здания Миюки, Изуми прервала беседу с Касуми. Касуми продолжала наблюдать за сотрудниками СМИ, а Сиина, спрятавшаяся за спинами этих двоих и робко выглядывающая, чтобы посмотреть на ситуацию снаружи, после слов Изуми посмотрела в сторону школьного здания. «Мияки-сэмпай, как успехи?» — спросила Изуми, когда Миюки, идущая в сопровождении Минами, приблизилась на достаточную для диалога дистанцию. «К сожалению, директор хочет избежать вмешательства полиции». В голосе Миюки, ответившей Изуми, было не сожаление, а признание, что все оказалось, как все и думали. Смысл был в том, что школа не планировала разбираться со СМИ. «Тогда мы что, должны послушно попасть в лапы репортеров?» Сина, у которой было такое лицо, будто она сейчас заплачет, встревоженно спросила Миюки. «Думаю, люди СМИ не совершат ничего плохого». Голосу Миюки не хватало уверенности, Честные репортеры не будут применять силу, но среди этих репортеров вполне могли присутствовать фанатичные сторонники антимагического движения. «Миюки!» Ханока, идущая к ним через школьный двор, позвала Миюки. Следом за ней шли Шизуку и Микихика. «Ханока, как там у задних ворот?» «Плохо. Толпа такая, что проскользнуть не получится». «Среди них есть даже такие люди, в ком чувствуется явное зло. По-моему, лучше будет отказаться от использования задних ворот». Добавил мики после ответа Ханоки, шузука кивнула в поддержку слов микихика «Президент!» Со стороны противоположной то, откуда пришла Ханока, приближались председатели группы управления клубами Игараси, а также Тамицка, Такума и Сабура, которые не должны иметь связь с группой управления клубами. «Председатели Гараси!» Миюки обернулась, услышав голос Гараси, несмотря на то, что они уже достаточно давно знакомы, и Гараси замер. Тамицка, который был более устойчивой к красоте Миюки, чем и заговорил вместо него. Но больше всех тут волновался не Томицко и не Такума, а Сабура. Он даже не посмотрел в сторону Миюки, а сразу бросился к Сейню, спрашивая «Ты в порядке?» «Мы уведомили все клубы о прекращении деятельности. Все сейчас должны быть уже в состоянии готовности в любое время отправиться домой». «Спасибо за работу», — Миюки ответила благодарностью на доклад Томицки. «Но что нам делать, президент? Даже если мы отправимся домой всей толпой, все равно будут пойманы ученики. Может нам мобилизовать парней из спортивных клубов, чтобы выстроить из них стены?» «Нельзя делать живые щиты из парней учеников. Это гендерная дискриминация, Шиппакун». Миюки вежливо отклонила дискриминирующую парней идею Такумы. Шизаку посчитала предложение Такумы хорошей идеей, поэтому показала недовольное лицо после слов Миюки. Среди тех, кто не поддержал идею Такому, не было высказано других идей, и все направили свои взгляды на Миюки в надежде получить дальнейшие указания. Миюки глубоко вздохнула, увидев, что на нее направлены также и взгляды ее одноклассников и младшеклассников, стоящих на школьном дворе, и прячущихся за деревьями аллеи так, чтобы их не было видно со стороны школьных ворот. Но вместо того, чтобы жаловаться на них, она смирилась с мыслью «ничего не поделаешь». «Я с ними поговорю». «Вы Миюки, сампай! С удивлением вскрикнула Изуми. «Да, я попрошу людей смерзойтись по домам. Это опасно! Я тоже против этого!» После Изуми Шизуку тоже попыталась остановить Миюки. Поскольку Шизуку не была такой перевозбуждённой, как Изуми, она была более убедительной для Миюки. «Я и сама совсем этого не хочу, но разве могу я просто стоять тут и ничего не делать? Я же президент школьного совета». «Но ну, у Миюки та и Татсу Исана особые отношения». «Верно». Именно поэтому ей должна. Наоборот. Наоборот. Они наверняка изучили имеющиеся данные и знают, что Миюки, бывшая сестра, и теперь невеста Таца и Сана. Для СМИ выяснить это было бы несложно. Шузуку сказала необычно длинную речь о своей неразговорчивости. Наверняка она почувствовала надвигающуюся опасность в том, что Миюки выйдет к репортерам. Ты понимаешь, что это ненормально. Если это усугубить ситуацию, это будет не только твоя проблема, Миюки. «Ты хочешь сказать, что это может привести к ухудшению репутации всех волшебников в целом?» «Не хочу признавать, но вероятность этого не равна нулю. Настроение Миюки ухудшилось. В каком-то смысле и в этом оказалась ее статус помолвка. Хотя Шизуку заметила это, она не собиралась отступать. А вот Ханока и Микки Хика, стоящие рядом сильно нервничали. «Чувство ответственности Миюки можно понять, но на этот раз лучше остановиться!» Китаяма Ушо, отец Шизуко, является владельцем большой группы компаний. Когда дело доходило до Ушо, даже СМИ сдерживались, и призывы к открытым нападениям становились редкостью. Но он всегда был осторожен в противодействии СМИ. Возможно, такой образ отца был не потому, что она не все могла в нем рассмотреть. Похоже, что Шизуку оценивала мощь СМИ настолько, чтобы бояться их больше всех присутствующих здесь. «Даже если ты так говоришь...» «Сейчас такая ситуация, что нельзя ничего не делать...» Разумеется, Миюки собиралась продолжить то, за что взялась. Но она внезапно направила свой взгляд за спины репортеров и замерла в таком положении. Миюки сампай! Не обращая внимания на голос Зуми, Миюки продолжала смотреть в том направлении, округлив глаза. Голос Зуми просто не достиг ее сознания. Почувствовав неладное, все посмотрели туда, куда смотрела Миюки. Внимательно приглядевшись, остальные также поняли, что приближается автомобиль. Неужели? Пробормотала Ханока. Не только она одна поняла, кто приближался на этом автомобиле. Внезапно Миюки попыталась побежать к школьным воротам, но Минами остановила ее, схватив сзади за руки. Миюки удивленно обернулась. К ней вернулся самоконтроль, и она осознала, что забылась. Миюки улыбнулась Минами, и та отпустила ее руку и поклонилась. Миюки пошла спокойной походкой, а Минами последовала за ней. Ханока и Шузуку, Касуми и Зуми, Сины и Сабура... Каждая пара обменялась взглядами, и все они пошли за мяюки именами. Последним пошел оставленный без внимания Микихика, Тамицка и Такума остались в школьном дворе, не выходя на аллею. Собравшиеся у школьных ворот журналисты, репортеры и операторы тоже заметили приближение электромобилей и освободили дорогу. В последнее время полиция любит арестовывать за создание помех дорожному движению. Хотя это незначительное нарушение, но это явно незаконное действие, поэтому для СМИ будет трудно подать на эту жалобу. Если повезет, то они смогут попасть внутрь, когда электромобиль будет езжать. У них были такие предположения.